Дневник. 24 сентября. Глава 12. У Эстер было чувство, будто она не спала уже несколько дней. Они с Кейт встали в очередь на паром до острова Финестеры, а в голове у неё крутилась только одна мысль. Брать с собой Кейт в Мен ошибка. Большая ошибка, после которой ничего уже не исправишь. Ну или по меньшей мере, хороший родитель так точно не поступил бы. Эстер показала себя не лучшим опекуном. В который раз? Справедливости ради стоило сказать, что сперва Эстер и не думала брать Кейт с собой. Она вышла из дома, забралась в пикап и даже отъехала на два квартала, но потом все же вернулась. Даже тогда она еще полчаса сидела в машине, гудящей на холостых оборотах, и лишь потом прокралась в дом, завернула спящую племянницу в одеяло, набила эко-сумку игрушками, И уложив девочку на заднее сиденье салона, отправилась в Мэн. Выглядело это всё как безумие в худшем его проявлении. Однако знать об этом и сделать с этим что-нибудь, например, принять трезвое логичное решение это две разные вещи. А ещё Эстер поняла, что вчерашняя интервенция была вполне обоснована, почти. Ярко светило осеннее солнце, А в воздухе после урагана ощущалась не по сезону сильная влажность. Паром, которому полагалось отчалить в 9:00 утра, стоял в бухте на приколе. Пришёл и миновал полдень. Неспокойное море нарушило стабильное расписание, хотя команда вроде как уже начала готовить судно к отправке. На рассвете буря закончилась, и люди приходили в себя, оценивали ущерб. Эстер ехала всю ночь. Слушала по дороге радио и билась затылком о подголовник, лишь бы не заснуть. Однако масштаба разрушений не понимала, пока не увидела всё своими глазами. Дома затопило, ревели бензопилы. Даже здесь, в центре Будби-Харбор, группа людей распиливала древний вяз, рухнувший поперёк улицы. "Какая жалость", заметил стоявший перед эстер мужчина. "Таких деревьев почитать не осталось уже". У нас в Бостоне так покапало до да подола немного, сказала Эстер. Повезло, значит, вам. Только уже завтра тот и следа от бури не останется. Местные к ним привыкли. Мы тут все живучие. Эстер взглянула на экран телефона, в который раз. Впрочем, не на сообщение от Моргана, поминутно всплывавшее на экране, и в котором он требовал сказать, где она, куда сбежала посреди ночи и где Кейт. А на сообщение прошлой ночи от неизвестного абонента. В первом говорилось: "Остров Финистере в Менне. Ты нужна мне". А во втором, которое пришло через несколько секунд: "Это Дафна. Прости меня за всё". Эстер инстинктивно хотела проигнорировать её оба и жить дальше жизнью, которую налаживала весь предыдущий год. Возвращаться Дафне сейчас было совсем не с руки. Потом, обдумав ссору с Морганом, вмешательство друзей в раннюю о работе и о том, что Кейт не ходит в садик уже несколько недель, и свою неспособность принимать решения, Эстер поняла, что в последнее время живётся ей легко. Не то чтобы совсем легко, но она справляется. Чтобы двигаться дальше, надо было только обуздать собственное безумие. У неё всё получится, даже если понадобится время, даже если надо будет наступить на горло гордости. и попросить помощи у тех, кто уже предлагал её. Зато с безумием Дафны уже не совладать. Как бы Эстер её ни любила, как бы ни волновалась за неё, Дафна постоянно всё усложняет. Даже сейчас, стоя в очереди на паром, Эстер ещё могла развернуться, поехать домой и отодвинуть неизбежное ещё на какое-то время. Однако Дафна никуда не денется. Она живая, а не воображаемая. И остаётся матерью Кейт, сестрой Моргана и лучшей подругой Эстер. Именно в таком порядке. Потому-то Эстер и не забила на её сообщение и примчалась в Мэн. Моргану она даже записку оставила. Уехала по делам. До вечера. На экране сотового всплыло очередное гневное сообщение. «Ты где?» Эстер отключила звук и убрала телефон в карман. «Будет знать». Впереди капитан Мэн. Крепкая молодая женщина с торчащим из-под кепки хвостом махнула с мостика помощником в доке, и те открыли ворота. Очередь тронулась с места. «Держи меня за руку», — велела Эстер Кейт, но та уже сорвалась с места и взбежала по трапу на палубу. «Постой!» — окрикнула Эстер племянницу, которая, не обращая на нее внимания, устремилась к носу судна. Эстер прогнала переполняющий ее страх. Ну что случится с ребёнком на борту парома, сказала она себе. Разве что выпадет за борт и утонет? Постойте, это же реальная опасность, а не паранойя. Эстер протолкалась вперёд мимо мужчины, с которым недавно разговаривала, и показала билет матросу. Кейт уже стояла в передней части парома, перегнувшись через ограждение. Больше не убегай, сказала Эстер, оттаскивая её от края борта. А куда мы едем? спросила Кейт. на остров, ответила Эстер. В этот момент ожил двигатель, и паром попятился от пристани. Подошёл другой матрос и поинтересовался: "Всё хорошо? На острове сотовый ловит?" спросила Эстер. "Почти везде". Чёрт. Эстер снова посмотрела на экран телефона и смягчившись, набрала ответ Моргану. "Всё хорошо. Надо было остыть после вчерашнего. Больше не злюсь. Скоро позвоню." Этого хватит на какое-то время. Эстер отключила телефон и спрятала его в карман, почти моментально ощутив сильное облегчение от того, что осталась без связи. Из экосумки она достала плюшевого кролика по кличке Себастьян. "Осторожнее с ним", сказала она Кейт. "Смотри, чтобы заборт не выпал". Это было кодовое послание. на самом деле означавшее не приближайся к перилам, не вставай с места и вообще не двигайся, иначе упадёшь в воду и утонешь. Кейт стала играть кроликом, как будто он скачет у неё на коленях. "Не говори дяде Моргану", пропела она. "Приедем на остров и сразу дяде Моргану позвоним", пообещала Эстер. "Он тоже приедет?" "Вряд ли. Мы туда только до вечера. А Вафля? Куда она без дяди Моргана?" Паром набрал скорость и покинул бухту, а капитан тем временем в громкоговоритель зачитала правила безопасности, добавив под конец: "В заливе нас потрясёт". Вскоре, как она и предупредила, похолодало и началась качка. На высоких волнах паром сильно задирал нос и пассажиров обдавало студёными брызгами. Эстер притянула поближе к себе опящую от восторга Кейт. "Как на американских горках", сказала она. Себастьян Мокэй. И... и мы тоже. Большую часть пути в машине Кейт проспала, а потом, проснувшись в незнакомом городе, приняла всё безропотно. Эстер пока удавалось держать в секрете, что сегодня они, может быть, встретят Дафну. Она смахнула медовые кудряшки с лица племянницы и поцеловала её в щёчку. В этот момент паром врезался в очередную волну, и их окатило водой. По палубе прошёл матрос, раздавая белые бумажные пакеты. Может пригодится, сказал он. Эстер как раз начала укачивать. Совет дадите, спросила она. Оставайтесь на палубе. Даже в такую качку и хуже бывало, ответил матрос. Но если пойдёте гулять, держитесь за поручни. А можно увидеть капитана? спросила Эстер, кивнув на кейт. Матрос провёл их на мостик, где капитан осматривала горизонт. Симпатичная и простой, ей было где-то за 20, ближе к 30. В это время года ещё можно встретить чёрных дельфинов, произнесла она в микрофон внутренней связи. Если они покажутся, мы сообщим. Увидев Кейт, она представилась. Меня зовут капитан Зои. Хочешь порулить паромом? Кейт отвернулась, уткнувшись лицом в живот Эстер. и прижала к себе Себастьяна. Ладно, сама поведу, ответила Зои. Помощь мне не требуется. Кейт наконец оторвала лицо от свитера Эстер. Я могу вести. Это вряд ли. Могу, могу. А пожалуйста, напомнила Эстер, как обычно удивляясь самой себе. Капитан Зои, правда, знать не знала, что Кейт не её дочь или что дурные манеры девочки можно свалить на кого-то ещё, кроме Эстер. Пожалуйста, "Хмуро", проговорила Кейт. Зои приподняла девочку и положила руку поверх её, и так они несколько минут правили паромом. Капитан расписала Кейт компас и прочие приборы на панели. Потом указала вперёд, где на горизонте уже показался крохотный кусочек земли. "Вон, видишь?" сказала она. "Это остров Финестеры. Мы туда идём". "Буря на вас отыгралась", заметила Эстер. Я даже не думала, что сможем выйти в море. «Наш паром — единственное, что связывает остров с материком», — объяснила Зои. «Особенно в такие дни. У меня в трюмах груз для первой помощи и наведения порядка. Ну, мы переживали шторма и похуже вчерашнего». Я слышала, несколько лодок выбросила на берег, пропало несколько верш для омаров, да кое-где берег подтопило, а так ничего страшного. На лучшее и надеяться было нельзя. «Вы сами с острова?» Выросла там, но живу на материке. На острове становится скучновато, особенно зимой. Зато летом я там бываю дважды в день. Мотаюсь туда-сюда. И еще раз в день по зимам. Есть, правда, еще один паром, который ходит между островом и материком дважды в день, только из Бар-Харбор. Это к северу отсюда». Эстер пролистала фото на телефоне, пока не нашла портрет Дафны. «Эту женщину случайно не встречали?» Зои едва взглянула на фото. "А вы откуда?" спросила Анна. Эстер кивнула в сторону Кейт, самозабвенно правившую паромом. "Присматриваю за дочерью подруги. Мы договорились встретиться, но она не отвечает на звонки. Скорее всего, телефон сдох. Остров остался без электричества, так что если у вашей подруги нет генератора, то ей не повезло. А я сильно сомневаюсь, что генератор у неё есть. Так вы её видели?" Зои кивнула. «Видела, но не общалась. Она приехала на остров в начале лета. Я даже имени её не знаю. Но кто-нибудь да укажет, где её искать. Спросите у Рори. Это местный коп». Эстер забрала Кейту капитана. «Спасибо за экскурсию», — поблагодарила она Зои. Вернувшись на палубу, Эстер крепко взялась за поручь и не постаралась унять тошноту. Кейт, казалось, качка нипочём. Она завертелась волчком, а потом вдруг запнулась. Эстер приготовилась нырнуть рыбкой к палубе, чтобы её подхватить, но к счастью обошлось. Эстер даже сумела сохранить спокойствие и расслышала, как Кейт напевает во всё горло: "Мамочка тут". Проклятье. Этот ребёнок уже запоминает всё сказанное Эстер. Она услышала, переварила её разговор с капитаном, а потом придумала себе что-то, что скоро обернётся разочарованием. «И винить в этом Эстер некого, только саму себя». Надо было искать Дафну в одиночку. Как она до этого не додумалась ночью, когда сидела в машине, готовая уехать? Кейт спокойным голосом позвала Эстер. «Я точно не знаю, встретим ли мы твою маму. Просто ночью она прислала мне сообщение, попросила приехать. Вот почему мы здесь». Кейт снова закружилась. Тогда Эстер схватила ее за руку И тут же отпустила, потрясённая собственной порывистостью, желанием встряхнуть девочку и велеть успокоиться, мол, радоваться нечему. Кейдже потирала руку, видимо, решая не устроить ли истерику. В конце концов она прижала к себе кролика и сказала: "У Себастьяна сегодня день яздения". День рождения Себастьяна отмечал почти каждый день. "Купим капкейков и отпразднуем это дело", пообещала Эстер. И Кейт сразу же повеселела. Паром обогнул маленький необитаемый остров и приблизился к крупному, который словно был высечен из цельной скалы. На нём стоял небольшой городок, а на встречу парому в серое море выдавалось несколько пирсов. Глядя, как приближается берег, Эстер взяла Кейт за руку. Хотелось задержаться в этом моменте между прошлым и будущим, чтобы он не кончался. Хотелось запомнить его особенным, ничем не омрачённым, принадлежащим только им. Кейт взглянула на неё с улыбкой. Ты ведь знаешь, что я тебя люблю, сказала Эстер. Больше всех на свете. Больше Себастьяна, спросила Кейт. Больше Себастьяна. Больше вафли и даже больше, чем вафлю. Даже больше Дафны и Морgana, сказала бы Эстер, но про них Кейт уже не спросила. На пирсе прогуливалось несколько человек, и Эстер прищурилась, высматривая приметную рыжую шевелюру Дафны. Воображая, как она там стоит, спокойная и с улыбкой на губах. Она скажет что-нибудь простое, вроде привет, тоном крутой девки, которая отрабатывала на улицах Южного Бостона. Будет вести себя так, словно ушла только утром, а прошедшего года и не было, потом возьмёт Кейт на руки И Эстер показатся будто племянец растворяется, тает. Но вот они пристали к пирсу, а Дафны нигде не было видно. Кейт бросилась вперёд, вскинув руки, косится кисять от счастья. Я тоже очень рада, сказала Эстер и мысленно добавила: ты нужна мне. А позови она Дафну. Примчалась бы так к её порогу. Как бы там ни было, остаться на борту парома и уплыть назад. Эстер не могла. Надо было встретиться с грядущим лицом к лицу. "Готова?" спросила она Оу Кейт. Кейт метнулась к мостку. "Без меня не убегай", сказала Эстер, следуя за девочкой по ступенькам на берег, где располагался ветхий отель и кафе с огромной доской объявлений у входа. Каждый квадратный дюйм доски покрывали влажные листы с приглашениями на собрания группы анонимных алкоголиков. Ужин со спагетти, встреча любителей пешего туризма, однако поверх всего этого был наклеен десяток листовок с мутным портретом пропавшего мальчика, примерно ровесника Кейт, и подписанным от руки номером телефона. По пути в Мен Эстер слышала по радио, что объявили план перехват, но оказавшись тут и увидев эти мокрые объявления, она ощутила, насколько всё по-настоящему. Эстер сама не заметила, как прижала к себе Кейт, пока та не вывернулась и не убежала вслед за остальными пассажирами. «Смотри по сторонам», — велела Эстер, когда племянница пробегала мимо полицейского джипа, на капоте которого, опустив голову в шляпе, сидел помощник шерифа. Некоторые при встрече с ним здоровались, прочие же как будто не замечали его. Лицо у помощника шерифа было загорелое после летнего сезона, а фигура подтянутая, Значит, он следил за собой. Когда Эстер поравнялась с Кейт, он, почти не открывая глаз, заметил. «Тут машин-то почти нет». «А ваша?» — ответила Эстер. «Одна из немногих», — ответил помощник шерифа, приподнимая шляпу. «Вы и тот полицейский, да?» Зоя советовала спросить у вас про подругу. «Она вроде бы тут обретается». «Народу здесь не так уж и много. Как ее зовут?» Эстер показала фото Дафны. «Так это Энни», — сказал помощник шерифа. «Энни». Эстер постаралась не выдавать эмоций. «Энн — второе имя Дафны». «Вы ее видели?» «Почти каждый день встречаемся. У нас тут разминуться почти негде». Он снова опустил поля шляпы и закрыл глаза. «Только мы всю ночь искали пропавшего мальчика. Вы в новостях, Падди, слышали, знаете?» Потому мало кому и пара часиков сна выдалось. Так что я на месте вашей подруги завалился бы спать. Он потёр глаза и зевнул, только я ни на её месте. Я так понимаю, мальчика нашли? Скорее уж это он нас нашёл. Прибежал на рассвете. Бог знает, во что он угодил или где пропадал, но с виду вроде не пострадал, разве что поцарапался местами и да до синяками разжился. Лопочет что-то про паровозик Томас и только. «Не знаю, выясним ли мы, что вообще произошло, но я с самого начала так и сказал. Детишки у нас тут постоянно убегают гулять и теряются, но пропадать им больно негде. А вы, кстати, зачем ищете Энни?» Эстер промедлила с ответом какую-то долю секунды, а помощник шерифа уже насторожился и соскочил с капота. Он оказался так высок, что Эстер пришлось задрать голову, чтобы прочитать имя у него на планке: Рори Данбар. Он напоминал копов из её родного города. Застряв там, они до сих пор пили пиво в окрестном лесу, словно семнадцатилетняя шпана. Но позови их на помощь, и они тут как тут. Они оставались мальчишками с большими мечтами и маленькими жизнями, а пушки давали им ощущение власти. Это были парни, которые просто делают свою работу. В гости приехала, сказала Эстер. И не сказала, что перебралась сюда. Мне что-то не показалось, что я не ждёт гостей или друзей. Пургу мне гнать не надо, ладно. Ночь была тяжёлая, можно сказать, худшая в моей жизни. Эстер инстинктивно обняла Кейт, как бы защищая её. Мы с Аней учились в колледже, сказала она. «Энни училась в колледже?» «Уэлсли?» Некоторое время Рори обдумывал новую для него информацию. «Не думал, что у нее такое прошлое. Но что я вообще знаю?» «Энни поселилась в старом викторианском особняке на Малом Финистерре», добавил он, давая указания. «Место глухое. Может, и не сразу отыщете, но не сдавайтесь. А еще можете заглянуть в пекарню в городе, поговорить о следе и пелетье». Они с Энни лучшие подруги, если верить Энни. В этот момент с холма к Пёрсу спустился пикап, и Рори замолчал, глядя, как несколько мужчин выбираются из салона, достают из кузова катальку с мешком для трупов и уходят с ней к парому. Кто-то умер? спросила Эстер, мысленно укорив себя за чёрствый тон. Рори тоже на короткий миг спал с лица, продолжая смотреть в одну точку, с о болезную сказала Эстер: "Вы тут все близки друг к другу". Рори отвесил не сразу. "Один наркоман", произнёс он, не глядя на Эстер. "Передоз без свидетелей. Сразу в Морг. С катертью дорога, верно?" Он взглянул на часы. "Если не планируете оставаться тут на ночь, советую быть на пристани ровно в 3:45. Паром отбывает строго в 4. Никого не ждут." Эстер вяло аплотовала ему. "Есть, сер", сказала она, глядя, как Рори садится в джип и уезжает. "Готова?" спросила она у Кейт, протягивая ей руку. Кейт даже не посмотрела на неё и побежала дальше. Пришлось Эстер напомнить себе, что они у чёрта на рогах. Машин тут нет, так что ничего с Кейт не случится. "А кто такая Энни?" спросила Кейт, прибежав назад. "Хотелось бы и мне знать". Ответила Эстер, поняв, что в кое-то веке не врёт. Эй не могла оказаться кем угодно. По тропинке они спустились с холма мимо обветренных коттеджей и к торговому ряду, типичному для летних курортов. Закосочная, кафе мороженое, кучка хозяйственных магазинов, ресторанов и отелей. В конце ряда Эстер приметила гостиницу. Домик в духе Мыса Кейп-Код, окружённый буками и огороженный забором из штакетника. Штормовым ветром примяла почти все цветы в палисаднике. От запаха выпечки, витавшего над садом, Эстер даже забыла о тошноте. Внутри пекарни, пончики и пирог, места едва хватало для двух столиков. Эстер прошла к стойке, где за стеклянной витриной, заваленной свежей выпечкой, работала темноволосая женщина. «Чего хочешь?» — спросила Эстеру Кейт, но та поджала губы и покачала головой. У Себастьяна же день рождения, напомнила Эстер. Разве он откажется от вупи-пай? Фу, как хочешь. Я тогда съем твой. А черничный маффин? Ни за что. Четыре годика? спросила женщина за стойкой. Сильно заметно. У меня такой же, сказала женщина, откидывая за плечо косицу. Он сидит на кухне. У него сейчас два интереса: ловить жуков да мочиться на деревья. К счастью, и жуков, и деревьев в округе хватает. А ещё он ест только чайную колбасу. Даже на макароны с сыром не согласен. А это вот ест хот-доги. Я тут вообще-то напомнила о себе, Кейт. Знаю, сказала Эстер, ероша ей волосы. Здесь где-нибудь хот-дог купить можно? Вверх по дороге у воды стоит дог. Загляните туда, может у них есть. Эстер не переставала удивляться, как легко удаётся найти общий язык с другими родителями. Сколько у них общих переживаний и проблем. Она слишком долго ощущала себя одинокой, но стоило начать беседу, как выяснялось, что Кейт ничего такого уникального не вытворяет. Я возьму два пончика, черничный пирожок и тыквенный вупи-пай. Иначе как так, приехать в Мен и не попробовать вупи-пай? Вы всё это одна съедите? Спросила женщина, складывая вкусняшки в белый бумажный пакет. "Там видно будет", ответила Эстер, доставая телефон. "Вы ведь Лидия, помощник шерифа сказал, что вы знаете мою заловку. Рори?" "Да, его вроде так звали. Высокий такой". "Точно, Рори. Как у него дела?" "Вроде неплохо, сказал, что всю ночь не спал. Ну так и я тоже. Ночь тяжёлая выдалась, как не посмотри". сказала Лидия, глядя на фото Дафны. А что вам надо о Тине? Вы её сегодня видели? Сегодня почти никто не заходил. Я открылась-то только чтобы отвлечься. Вы о пропавшем мальчике? Рори сказал, что он с Тимотром сам нашёлся. Это хорошие новости. А были плохие? Отойдём? предложила Лидия. Эстер прошла с ней за стойку на крохотную кухню. полки с подносами, навесная печь, миксер Хобарт и холодильник из нержавеющей стали. На табурете сидел мальчик с тёмными вьющимися волосами и играл на iPad. Это Оливер, представила ребёнка Лидия и поцеловала его в щёку. Добавила брикетик масла в чашу миксера и предложила: "Кофейку?" "Почему бы нет?" ответила Эстер. "Угощайтесь". Эстер нашла бумажный стакан и налила в него кофе. добавила сливок и семь пакетиков сахара. Кейджи таращилась на Оливера, так будто забыла, как играть с другими детьми. «Что у тебя на айпаде?» — спросила Эстер. «Энгри Бёрдс», — ответил Оливер. «Покажешь, Кейджи, как играть?» Мальчик сперва нахмурился, но возражать не стал, и вскоре оба уже склонились над экраном и хохотали. Лидия прислонилась лбом к миксеру, глядя, как вращается венчик. Так что же вчера плохого произошло? повторила вопрос Эстер. Умер друг, сказала Лидия, зачерпывая из белого пластмассового контейнера сахарной пудры и добавляя её во взбитое масло. От передоза. Так говорят во всяком случае. Она замерла, снова опустив ложку в контейнер и словно бы удивляясь собственным словам. Это был Пит, брат Рори. Так Рори же работает. Насколько я знаю, Рори Он займёт себя делом, лишь бы не думать о том, что случилось. Сказав это, Лидия помолчала. Не зная, что и сказать, Эстер пробормотала какие-то соболезнования, но тут Лидия сама спасла её от смущения. Можно ещё раз на фото взглянуть, попросила она, забирая у Эстер телефон. Эни тут почти не узнать, сказала она немного погодя. Она тут такая счастливая и здоровая. Лидия вернула телефон. «Она о вас ни разу не упоминала. Вообще о семье мало что говорила. Только то, что...» Лидия глянула на Кейт с Оливером и замолчала. «Только что-то о пропавшем ребёнке». «Я её уже год не видела. Семейные дрязги». «Уверена, вы понимаете». «Не совсем. Круглый год на острове живёт от силы человек двести. И почти всех я знаю с детства». Когда мы ссоримся, то ссоримся, и об этом все знают, и каждый занимает чью-либо сторону. Чужака принимают не сразу, и он стоит особняком. И не выделяется. Выделяются все, кто не с острова. Лидия достала из печи противень с идеальными куполами шоколадных пирожных. Ну вот, один лопнул, сказала она, снимая пробу. Чёрт, вкусный ты какой! Оливер отложил планшет и тоже схватил пирожное. Кейт придвинулась к краю стойки и ткнула пальчиком в один вупи-пай. Горячий, предупредила Эстер. Однако Кейт проглотила вупи-пай в один присест. "Чёрт, вкусный-то какой", сказала она, забирая остальное и делясь с Оливером. "Упс", сказала Лидия. Ругаться она умеет, посетовала Эстер. "Благодаря мне, смотрите, ещё Оливера научит". Надо же, теперь в Опипае ей нравится. Победа, воскликнула Лидия, убирая противень с тевать на полку и доставая из печи второй. Рори сказал, что вы с Сэни дружите, припомнила Эстер. Так и сказал? Я ей обязана, особенно после вчерашнего. Пока искали пропавшего мальчика, я чуть не утонула. Я не повела себя очень храбро, но подругами нас можно назвать только с натяжкой. Не слишком положительный отзыв. Запатентованная новоанглийская честность. Лидия остановила миксер и добавила к глазури банку кремового зефира. Я рада, что вы приехали. Ведь глядя на Эни, сложно представить, что она кому-то нравится. Приятно знать, что она кому-то дорога. Вам она не нравится? спросила Эстер. А вам? Мне-то, конечно, нравится. Быстро ответила Эстер, не давая себе даже задуматься над ответом.